Прощай, Штайнер. Керн посидел еще немного. Небо прояснилось. Вокруг простирался тихий мирный пейзаж. Пейзаж без людей. Керн сидел в тени бука и думал о своем. Просвечивающая зеленая листва вздулась, точно большой парус, и, казалось, ветер медленно уносит землю в бесконечную синюю даль, и звезды — сигнальные огни, а луна — светящийся буй. Керн решил попытаться еще этой ночью добраться до Братиславы, а оттуда направиться в Прагу. В большом городе всегда безопаснее. Он открыл чемодан, достал чистую рубашку и пару носков, чтобы переодеться. Он знал, что это важно. К тому же мало ли кто увидит его. Кроме того, хотелось избавиться от всего, что напоминало тюрьму. Странное чувство охватило его, когда обнаженный он стоял в лунном свете. Вдруг ему показалось, что... Он маленький, заблудившийся ребенок. Он быстро поднял свежую рубашку, лежавшую перед ним на траве, и надел ее. Темно-голубая рубашка практично не так скоро загрязнится. В свете луны рубашка выглядела серовато-сиреневой. Он твердо решил не падать духом. Глава 3 Под вечер Керн прибыл в Прагу. Оставив чемодан на вокзале, сразу пошел в полицию, но не для регистрации.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 Он едва дышал, боясь помешать чиновнику или рассердить его. Тайком он крепко сомкнул ладони за спиной. Наконец, ногтем было покончено. Чиновник удовлетворенно оглядел его и поднял глаза. 10 суток», — проговорил он. «Можете пожить здесь десять суток, а потом придется вам убраться». Напряжение, охватившее Керна, мгновенно спало.